Случайность материи. 56. Идея бесконечности не допускает иной цели, кроме самой бесконечности. Если мы испытываем ощущение счастья, то только потому, что материя в форме человеческих существ, испытывающих счастье, служит цели бесконечности, обеспечивает бесконечность. Радоваться своему существованию значит хотеть существовать и дальше. 57. Но если предназначение целого просто-напросто в том, чтобы продлевать себя, какая необходимость тогда в эволюции, причинности, в сложных физических законах, зачем испытывать удовольствие, не говоря уже о том, чтобы его осознавать, почему существование не могло бы принять форму, скажем, вечного камня в вечном вакууме или какого-нибудь бесконечного скопления статичных атомов? Человеку всегда казалось, что ответить на этот вопрос очень просто. Богам угодно, чтобы их творением восхищались, им подавай возлияния, псалмы и жертвоприношения. Но это ведь старая и опасная ересь антропоцентрической вселенной, в которой мы, человеки, немногие избранные, а все остальные низшие формы творения, многие. В такой вселенной мы обязаны допустить наличие очень деятельного бога, притом такого, который последовательно держит нашу сторону, фигуру слишком подозрительно необъективную, чтобы представить ее в качестве начала руководящего целым. 58. В таком случае, зачем вообще существовать материи, Если единственная цель бесконечности – бесконечность, тогда даже одинокий атом водорода должен, по-видимому, считаться излишним. Но бесконечность не может состоять из одного только времени. Время само по себе, как нечто абсолютное, не существует. Оно всегда соотносится с неким наблюдателем или неким предметом. Если нет часов, я говорю, я не знаю, сколько времени. Если нет материи, время само становится непознаваемым, и бесконечности не существует. 59. Время – функция материи. Материя, следовательно, это часы, благодаря которым бесконечность становится реальной с нашей очень специфической человеческой точки зрения некоторые изменения в форме материи такие как эволюционный скачок приведшие к увеличению размеров мозга у антропоида возникновение самосознания изобретение орудий труда и языка служат несомненным доказательством некоего благого по отношению к нам намерения со стороны вселенной однако на взгляд какого нибудь гипотетического стороннего наблюдателя Все это могло бы показаться не более чем следствием разнообразного воздействия времени на материю. Он увидел бы во всем этом признаке не прогресса, наблюдаемая ныне сложность материи, могла бы скорее показаться регрессом, деволюцией, избыточным украшательством, а процесса. 60. -е. Этому стороннему наблюдателю все, что мы считаем особыми привилегиями нашего рода, Все перья в нашей шляпе могли бы показаться не менее абсурдными, чем экзотический праздничный наряд вождя какого-нибудь примитивного племени, и не более примечательными, чем цветы в моем саду случайному прохожему. Для меня мои цветы могут значить очень много, но я никак не могу допустить, что цель эволюции в том, чтобы они у меня были. 61. То, что мы зовем эволюционным прогрессом, таковым является только для нас, больше ни для чего. Сам термин «эволюция», подразумевающий движение, «от», уводит нас в сторону от существа дела. Мы подобны наблюдателю, изучающему физику элементарных частиц, который нарушает природу частицы самим своим наблюдением. 62. Индифферентность процесса к индивидуальным объектам, этот процесс составляющим, Бог, как ситуация, а не личность, Бог, который не вмешивается, слепая одержимость заботы о бесконечности, все это, казалось бы, обрекает наш человеческий мир на нестерпимую обездоленность. Но даже и здесь можно выискать доказательства некой вселенской симпатии. Неужели непонятно? Своим небытием, исходя из нашего понимания бытия, своим невмешательством, Бог служит нам предупреждением, что Homo sapiens, точно так же, как любая иная форма материи, не необходимость, но случайность. И если вдруг наш мир, а заодно с ним и все мы, будет истреблен, целое не пострадает. Какое безумие, какое заблуждение, унаследованное нами от наших древнейших предков, полагать будто расточая благодарность, мы можем повлиять на ход событий будто все эти человекоподобные проекции нашего собственного стремления принимать желаемое за действительное могут вмешиваться в процесс нам во благо шестьдесят нас не спасет никто кроме нас самих и конечное доказательство божьей симпатии состоит как раз в том что мы свободны или можем стать свободными если захотим научиться выбирать тот или иной образ действия и тем самым по крайней мере отчасти противостоять враждебным следствием общей индифферентности процесса ко всему индивидуальному. 64. Свобода воли – величайшее людское благо. Сосуществование этой свободы и вмешивающегося во все божества невозможно. Мы, как одна из форм материи, случайны, и эта ужасающая случайность позволяет нам обладать свободой.